Глава восьмая. Лорни очень не хотелось захлопывать дверь перед жалобным взором Игоря, но ей предстояло раскрыть более важную тайну. И все же она ощутила укол сочувствия, пробившегося сквозь броню ее сугубо профессионального интереса. Дверь изолятора со щелчком захлопнулась, и ее босс уже одолел полкоридора, целеустремленно двигаясь вперед длинными шагами. Он что-то говорил, но она поймала лишь хвост фразы. И мы уже приступили к ПЦР-анализу для амплификации ключевых хромосом. Но, конечно, секвенирование ДНК продлится почти всю ночь. Сноска. Метод ПЦР полимеразной цепной реакции. Широко используется в генетических исследованиях, позволяя добиться амплификации, значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов ДНК. Конец сноски. Лорна поспешила вперед, чтобы нагнать Карлтона и в прямом, и в переносном смысле. Вместе они прошли по следующему коридору и подошли к двустворчатым дверям анфиладогенетических лабораторий, занимающих это крыло комплекса ОЦИФ. Главная лаборатория, длинная и узкая, похожа на этакий пенал, по обе стороны которого выстроились боксы биологической безопасности и рабочие места. Стеллажи и столы уставлены новейшим генетическим оборудованием – центрифугами, микроскопами, инкубаторами, аппаратурой для электрофореза, системой цифровых камер для визуализации ДНК, подставками для пипеток, лабораторным стеклом, весами, флаконами с ферментами и химреактивами для ПЦР. Карлтон направился прямиком к двум исследователям – мужчине и женщине, уткнувшимся в компьютерный дисплей. Оба одетые в белые лабораторные халаты, они тесно стояли бок о бок, чем напомнили лорни сросшихся обезьянок Хьюи и Дьюи. «Изумительно», — возгласил доктор Пол Трент, искосо оглянувшись, когда она подошла к ним. Молодой, изящно сложенный, с волнистыми светлыми кудрями, зачесанными за уши, он больше смахивал на калифорнийского серфера, чем на ведущего нейробиолога. Рядом стояла жена Пола, Зоуи, испанка с короткостриженными, короче, чем у мужа, черными волосами, обрамляющими широкоскулое веснушчатое лицо. Ее лабораторному халату было не под силу скрыть ее шикарные формы. Оба биолога из Стэнфорда, вундеркинды в своей области, защитились, когда им не исполнилось еще и 25, и уже завоевали признание как специалисты. В Новый Орлеан они приехали, получив грант на два года для проведения исследований развития нервной системы клонированных животных, изучая структурные отличия между мозгами клонированных экземпляров и оригинальных особей. Оба доктора определенно прибыли в подходящее место. ОЦИИФ – одно из ведущих научных учреждений страны, занимающихся клонированием. В 2003 году Они первыми клонировали дикого хищника, африканскую кошку по кличке Дитто. И хотя ее имя по-французски пишется как Дите, все произносят его как «Дитто» по вполне очевидным причинам. А в будущем году Центр собирается приступить к коммерческому клонированию домашних любимцев, чтобы таким образом заработать средства для финансирования работ с видами, стоящими на грани вымирания. «Лорна, ты должна это видеть», Зоуи отступила от монитора. Подойдя, та увидела на экране кореограмму, показывающую перенумерованный набор хромосом, выстроенный в виде таблицы. Кореограммы строят с помощью химических реагентов, прерывая деление клеток на этапе метафазы. Далее хромосомы разделяют, окрашивают и с помощью цифровой съемки вводят в компьютер, выстраивая изображение в перенумерованную кореограмму. У человека 46 хромосом, поделенных на 23 пары. Дисплей же показывал 28 пар. Определенно нечеловеческие. «Мы построили эту кориограмму из лейкоцита одной из обезьян-капуцинов», пояснил Карлтон. По всеобщему возбуждению Лорна догадывалась, что это еще ерунда. Главное – впереди. «Обычно у капуцинов комплект из 27 пар хромосом», недоумевающим тоном произнес Пол. Лорна вгляделась в кориограмму на экране. «Но здесь их 28. «Именно!» — поддакнула Зоуи. Лорна обернулась к директору института. «Карлтон, вы сказали, что еще хотите повторить анализ. Это наверняка лабораторная ошибка». «Анализ уже проводится, но подозреваю, что он лишь подтвердит первоначальные выводы». Он кивнул на компьютер. «Почему это?» Подавшись вперёд, Карлтон схватил компьютерную мышку и прокрутил ещё пять генетических карт. Следующая кориограмма от сиамского близнеца первой обезьянки. И снова 28 хромосомных пар, как и в первой. Далее образцы ягнёнка, детёныша ягуара, попугая, а последний от берманского питона. «Питона?» Нахмурив брови, Лорна бросила взгляд через лабораторию туда, где в инкубаторе лежала кладка змеиных яиц. Должно быть, желая подтвердить первоначальные подозрения, Карлтон вскрыл одно из яиц, чтобы извлечь развивающийся там эмбрион и добраться до образца ДНК. «Как правило, у питонов 36 пар хромосом», продолжал Карлтон. «Смесь микро- и макрохромосом». Лорна сверилась с экраном. «Здесь 37». «Правильно». На одну пару больше нормы, как и во всех остальных. Вот почему я уверен, что мы получим те же результаты, если проведем генетический анализ снова. Чтобы лаборатория совершила одну и ту же ошибку шесть раз подряд, статистически невозможно. У Лорны, пытавшейся уяснить, что же отсюда вытекает, прямо голова пошла кругом. Вы говорите, что у каждого животного-страулера проявляется один... И тот же генетический дефект? Что, у каждого лишний набор хромосом? У людей подобные генетические аномалии периодически обнаруживаются. Одна лишняя хромосома ведет к рождению ребенка с синдромом Дауна. А при синдроме Клайн-Фельтера мальчик рождается с двумя X хромосомами, образующими кариотип XXY. В редких случаях некоторые люди рождаются с лишней парой хромосом. Столь серьезные аномалии обычно приводят к уменьшению продолжительности жизни или серьезной умственной отсталости. Сдвинув брови, Лорна вгляделась в экран. Ни одно из ее животных не выказывает подобных изъянов. Должно быть, ее замешательство было отчетливо написано на лице. «По-моему, вы не ухватываете весь смысл того, что мы говорим», заметил Карлтон. «Это дополнительная пара хромосом», не результат генетической ошибки. Она появилась не вследствие случайного сбоя при метозе сперматозоида или яйцеклетки. Откуда у вас такая уверенность?» Поманипулировав мышкой, Карлтон снова пролистал все шесть кореограмм, указывая на последнюю пару хромосом в каждом из наборов. «Образчики Страулера не просто несут дополнительный набор хромосом», продолжал директор Они несут одни и те же хромосомы. Лишь теперь до Лорны дошло, что лишняя пара хромосом у каждого экземпляра выглядит идентично. И как только значение этого факта дошло до сознания, мало-помалу стало возникать понимание. Будто некая могучая волна пошатнула устои мира у нее под ногами. Не может быть. Это не ошибка природы постучал Карлтон по экрану компьютера. «Это дело рук человеческих. Кто-то ввёл эту дополнительную пару хромосом всем этим животным намеренно. Кто пробормотала Лорна, потерявшая почву под ногами настолько, что закружилась голова, но при том ощущая от всего этого странный душевный подъём? Карлтон обернулся к ней, задрав свои косматые седые брови высоко на лоб». Его широко распахнутые глаза горели чистейшей любознательностью. Куда более существенный вопрос, дорогая моя, зачем?